Вокруг визжали тормоза, движение останавливалось, выли сигналы. Максим потряс фанка за плечо, бросил, распахнул дверцу и, высунувшись, закричал «Сюда! Ему плохо!» У автомобиля уже собралась поющая, орущая, голдящая толпа. Энергично взмахивали руки, сотрясались над головами вздетые кулаки. Десятки пар налитых, выкоченных глаз бешено вращались в орбитах.